Глава 54. В морге всегда тихо, покойники неразговорчивы. Вечерняя смена была особенной, словно из помещения высосали все звуки. Шаги Маклина по линолеуму у кабинета Кадваладера отдавались как будто издалека. Наверное, сказывалась беседа с мадам Роуз. Доктора нигде не было видно. Его ассистентка деловито печатала, заткнув уши наушниками. «Трейси, привет!» Маклин громко стукнул по раме открытой двери, предупреждая о своем приходе. «Инспектор, какая неожиданность!» язвительно ответила девушка. «Доктор здесь?» «Душ принимает?» Что-то в ее интонациях навело Маклина на мысль, что Трейси не прочь бы составить ему компанию. Кадваладр годился в отцы своей помощницы. И Маклин поспешно выбросил из головы этот странный образ. Долгий рабочий день выдался. «Неприятное вскрытие. Работать с обгорелыми телами — то еще удовольствие». «Значит, он уже закончил?» Уточнил Маклин с облегчением, подумав, что не придется присутствовать при вскрытии. «Ага, потому и в душ пошел. А я как раз протокол составляю. Мерзкий случай». «Почему?» «Человек сгорел заживо. Смерть не из легких. Ожоги третьей степени на 80% тела, ожоги в лёгких. Он вдохнул пламя. Впрочем, он был так пьян, что особой боли не ощущал. Ну, хочется верить. Пьян? Уровень алкоголя в крови — 0,18%. Ещё не ступор, но близко к потере сознания. Время смерти. Пока трудно точно сказать, но дни, а не часы. Маклин вспомнил, когда видел фургон. Сроки соответствовали. А как насчёт определения внешности, хоть как-то опознать возможно? «Какой вы маловерный!» трейси отодвинула стул и подошла к столу у стены. На нём стоял поднос с грудой прозрачных пакетиков. В каждом пакетике хранилась почерневшая от огня улика. Во внутреннем кармане обнаружили бумажник. Снаружи обуглился, но натуральная кожа горит плохо. «Вот!» «Водительские права и кредитные карточки на имя Дональда Мурдо». «У мистера МакКаллистера совещание, инспектор. Вам придется подождать». МакКлин решительно отстранил секретаршу и распахнул двери в кабинет. МакКаллистер сидел за дальним концом стола, погрузившись в разговор с бизнесменом в дорогом сером костюме. Оба уставились на вошедшего. Причем бизнесмен, испуганным взглядом школьника, пойманного с сигаретой за гаражами. «Инспектор МакЛеен!» — воскликнул МакКаллистер, с трудом сдерживая раздражение. «Какая неожиданность!» «Прошу прощения, сэр. Я пыталась его остановить», — пролепетала секретарша с порога. «Успокойтесь, Джанет. Мои двери всегда открыты для полиции Латиана и Скоттиш Бордерс», заявил МакКаллистер и обернулся к бизнесмену. «Ну что, мистер Робертс, мы все уладили». Робертс встревоженно кивнул, явно не желая подавать голос. Собрал со стола бумаги и поспешно запихнул их в кожаный портфель. Бизнесмен то и дело косился на Маклина, опасаясь встречаться с ним взглядом. Наконец Робертс торопливо сунул расстегнутый портфель под мышку, поспешно кивнул Маккалистеру и выскочил вон. «Чем же я обязан столь приятным сюрпризом, инспектора «Вы пришли сообщить, что я могу продолжить работы в Сайт-Хилле?» «Так вы опоздали. Я только что продал дом мистеру Робертсу. Точнее, компании, которую он представляет. Выгодно продал, между прочим». Несмотря на то, что в доме произошло зверское убийство, именно благодаря этому инспектора, покупателя очень интересовали подробности. МакКалистер ждал вопросы о покупателе и уже заготовил ответ. Информация конфиденциальная. Предоставить он ее не имеет права. Впрочем, сейчас это не имело значения, потому что инспектор заметил логотип на бумагах Робертса. Установить название фирмы не составит труда. «Мы нашли ваше имущество», — сообщил Маклин. «Неужели?» МакКалистер откинулся на спинку кресла, не предложив инспектору присесть. Белый фургон «Форд Транзит». Ну, когда-то был белым. Теперь он в основном чёрный. «Форд Транзит?» «Я их не использую, инспектор. Мой брат продаёт фиаты. Я закупаю у него дуката по сходной цене. Очень хорошие модели. Мои все на месте». Этот фургон скрылся после наезда на человека. Выскочил на тротуар на Плизанс и сбил констебля полиции. Через два дня девушка умерла. Вы помните констебля Кит? Та самая красотка, что была с вами в прошлый раз? Примите мои соболезнования, инспектор. Фальшь в голосе МакКаллистера разделала бы честь любому политикану. Вы обвиняете меня в причастности к этому инциденту, инспектор? Где Мурдо? Вместо ответа спросил МакКлин. Понятия не имею. Я его уволил сразу после вашего посещения особняка в Сайтхилле. У нас с Донни вышло недоразумение. МакКлин растерялся и с ужасом почувствовал, что выставляет себя дураком. «Уволили? Почему?» Как выяснилось, он нанимал нелегальных мигрантов, чтобы сэкономить на работах. Наличные на руки и никаких вопросов. Глаза Маккелестера опасно сверкнули. В голосе снова прорвалась злоба. «Я так дела не веду, не вел и не собираюсь. У меня кроме репутации ничего нет. Поспрашивайте людей. Вам все скажут, что со времени, как обнаружился труп, я от полиции ничего». Кроме неприятностей не имел. А теперь еще и вы с беспочвенными обвинениями пристаете. У вас есть доказательства? Нет, конечно. Не то, чтобы меня уже арестовали. Выковырили теорию из задницы и вваливаетесь ко мне. Черните мое имя. Я буду жаловаться по официальным каналам. А теперь, с вашего позволения, мне нужно работать.